Глава 23. 22 февраля. — Саня, подъем! — услышал я сквозь сон голос сливы. — Вставай, шеф, пацаны вон на подъезде. — Мля, как же спать-то хочется! Место для ночлега я себе вчера выбрал в плаще маги. Даже сквозь стенки грузовика были слышны эти птицы. Но как-то я все-таки заснул. «Встаю уже!» — скидывая с себя легкое покрывало, — ответил я. Рядом просыпались Васьки, и вон на передних сиденьях мага ворочается. Тут боковая дверь раскрылась, и внутрь грузовика с грохотом валился туман. «Подъем, девочки!» — заорал туман. «Можно я его пристрелю?» — пробурчал Большой. «Не пристрелишь!» — радостно крикнул туман и, специально постучав прикладом своего автомата по какой-то железке, выскочил наружу. Выскочил в тот момент, когда Большой потянулся за пулеметом. В этот же день, через пять часов. «Первая группа на позиции, вторая на позиции, третья, четвертая, пятая», — доложили все ребята в рации. Сегодня с утра к нам в этот оазис, в котором мы находились, прибыло еще 40 наших пацанов. Приехали они на трех десантных грузовиках, еще двух плащах и нескольких джипах. Привезли с собой кучу взрывчатки, оружия и боеприпасов. С утра же со своего острова приехали немцы. Забрали часть оружия и взрывчатки и уехали к себе назад. Там, со слов Ганса, все идет в соответствии с планом. С ними же отправились несколько наших бойцов. Ну а всех остальных собрал туман и быстро распределил по группам и по их позициям, которые они должны были скрытно занять. К каждой из пяти групп были прикреплены двое немцев в качестве проводников. С переводчиками проблему тоже решили. Нашлись у нас бойцы, которые знают немецкий. Да и брат Бит, девушки Апреля, Курт, тоже приехал и отправился с одной из групп. Также Туман довел до нас задачи, и что мы должны сделать. Ох, если это все прокатит, пиндосы надолго нас запомнят. Вместе с немцами нас получалось чуть больше ста человек. Конечно, этого мало. Катастрофически мало для того, чтобы захватить эти острова. Но мы этого и не собирались делать. Наша задача — уколоть укусить как можно больнее и дать понять пиндосам, кто это сделал и что в этом мире все их действия не останутся безнаказанными, к чему они привыкли в том мире. За все нужно будет отвечать. И сделаем мы с ними то же самое, что привыкли делать они с другими странами и народами. Я был во второй группе, она была у нас самой большой. Но и задача у нас стояла немного другая. Прикрываясь барханами... Мы, следуя четким указаниям нашего немецкого проводника, остановились за большой скалой. За ней в двухстах метрах то, что нам нужно. Все это время, пока мы ехали, я пытался разглядеть эти острова и водную поверхность, но ничего не получалось. Мало того, что мы ехали потихоньку, чтобы не поднимать пыль, так еще и круг такой нифиговый навернули, объезжая острова вокруг». Плащ маги не может ехать там, где проедут навары и пара багги. Вот и искали дорогу для тяжелого и бронированного грузовика. Мы лежали на скале и рассматривали в бинокли и прицелы, лежащие перед нами мастерские. Да, наша задача была их полностью уничтожить. По информации от немцев, сюда свозилась вся техника из их облака и тут же ремонтировалась и переделывалась под их нужды. Отсюда она же и развозилась по островам. А вон и платформы небольшие. На одной из них как раз трое людей загоняют очередной вранглер. Платформа прицеплена к чероке с большими алюминиевыми колесами. Также вон стоят несколько сараев, домиков, несколько основательных зданий из кирпича. Навесов хватает. Под ними видны полуразобранные машины. Люди ходят. Машины туда-сюда катаются. А вон и эти водомерки. По воде между островами я разглядел несколько таких передвигающихся машин. Точно, большие колеса. Тачки, как и самоделки какие-то, так и на джипы установлены эти колеса. Вон чероки. и рядом с ним Ранглер, начали разгоняться по воде, поднимая кучу брызг, и взяли курс на ближайший остров. Э, далеко, блин, поближе бы их рассмотреть, эти водомерки. «Миномет готов!» — негромко крикнул снизу слива. Обернувшись, я увидел, как мужики вытащили из плаща 80-миллиметровый миномет и установили его на ровную площадку. Рядом складывают ящики с минами. В общем, план был такой. У нас было пять парапланеристов. Каждый из них взял груз из взрывчатки и в данный момент взлетает. В пещере в Зимнем, которую мы захватили, на этом оружейном складе оказалось много интересного и полезного, в том числе несколько тонн взрывчатки, хотя у нас и самих ее хватало, и различных взрывателей. Вот и наделали наши минеры им различных бомб. С помощью Саныча и его ребят уже давно проводилось обучение тех, кто хотел управлять крылом. Также они собрали несколько двигателей, сшили крылья эти свои. Я даже несколько раз видел, как они летали в тандеме. Второго человека цепляли к себе и кружили с ним над городом или пустыней. Вот и будут у нас сейчас эти пятеро бомбардировщиками, корректировщиками и нашими глазами сверху. Вместо второго человека у них будут бомбы. Килограмм по 50-60, я думаю, каждый из них сможет взять. Конечно, таким количеством взрывчатки ущерба мы мало нанесем. Но вот паника пиндосам будет обеспечена. И у каждого парапланериста своя задача. Ниже 500 метров им спускаться запретил туман. Каждый получил по мощному биноклю. Попадут своими бомбами? Хорошо. Нет, значит нет. Один хрен что-нибудь разрушит. Ну а туда, куда сможем, постараемся дотянуться мы с помощью минометов. Все пять групп сейчас распределились вокруг островов на берегу. Наша задача максимально разрушить инфраструктуру. Тут у них и мастерские, и лесопилки, и несколько производств, и склады, и рыбный заводик есть. Конечно, основная масса их производств находится на этих двух больших островах. Но нам никакого боезапаса не хватит, чтобы там все с землей сравнять. И пусть они, сволочи, хоть обводятся после нас». Зло процедил сквозь зубы, лежащий рядом со мной клёпа, рассматривая американский сервис «Бинокль». «Тут им телевидения, радио и интернета нет». «Точно!» — поддакнул Большой, устраиваясь недалеко от нас с печенегом. «На своей шкуре сейчас почувствуют всё. А то привыкли обвинять всех во всех грехах, кроме себя». «С немцами оказалось всё сложно. Их много. Машин мало и у нас, и у них». Да плюс у них какие-то вещи с собой есть, так называемый скарб. Со вчерашнего вечера те из немцев, которые уехали из Азиаса к себе на остров, потихоньку доводили информацию до жителей, план эвакуации. И сегодня с утра наши три баржи привезли несколько автобусов и фургонов для, для того, чтобы всех их увезти. Автобусы и фургоны перегнали в одно из укромных мест, которое нам также указали немцы. Немцам необходимо было сделать следующее. Грохнуть американских наблюдателей, быстро всей этой толпой перебраться на сушу, погрузиться в тачки и под прикрытием наших и своих бойцов быстро валить на аэродром. Ну а мы пока пиндосов отвлекать будем. Наши автобусы и фургоны по команде подъедут к месту их переправы. Немцы начали переправу. — снова заговорила рация голосом тумана. — Но сейчас начнем, — нервно улыбнулся Няма, прижимая к щеке приклад своего печенега. — Быстрее бы они там перебрались уже, — выдохнул Большой. — Хотя четыреста человек быстро не смогут. — Смогут, — крякнул Маленький. — Жить захотят, быстро переберутся. Если немцы начали переправу... «Значит, американских наблюдателей они уже грохнули и все там заминировали. Лишь бы только тачек на всех хватило. Все-таки увезти всех за раз задача непростая. Америкашки сейчас очухаются и обязательно в погоню бросятся. Мы немцам даже один из наших плащей отдали, и крот там на парше крутится». Между тем жизнь мастерских напротив нас продолжалась в своем череду. Ходили люди, ездили машины... Каждый был занят своим делом. Что-то сверлили, пилили, резали. Вон на сушу выехала одна из водомерок и заехала в небольшой бокс. Еще несколько водомерок уехали к островам, а штуки три или четыре наоборот подъехали сюда. «Вижу пара планеристов», — громко сказал Ватарий и показал рукой в небо. Я тут же стал смотреть туда в бинокль. «Точно! Вон наши ребятки в воздухе и расходятся в разные стороны». У каждого под ногами болтается большой рюкзак со взрывчаткой. Ох, надеюсь, в них никто не попадет. Но там вроде Саныч сказал всем, чтобы низко не спускались. Кидайте, мол, сверху на постройки. А вось попадет куда-нибудь. Да еще, со слов тех же немцев, на одном из больших островов американцы построили копию Белого дома. Увешали его весь своими флагами. Саныч сказал, что он лично займется его бомбардировкой. До этого острова минометами мы не достанем. Пусть там, возможно, и не пострадает никто из пиндосов. Но сам факт того, что их Белый дом будет хоть частично разрушен, вселял в нас какую-то гордость, что ли. Хотели еще их больницу разбомбить. но как они любят делать. Типа ошиблись, с кем не бывает. Но решили полетать над их городами и просто кидать, куда попало. Эти бомбы по килограмму каждая. Пусть там гражданское население побегает в поисках укрытий. «Всем приготовиться!» Снова голос тумана. «Десять минут и начинаем. Надо отвлечь американцев по максимуму, чтобы немцы спокойно ушли». Несколько американцев заметили наших Карлсонов и позвали своих товарищей. Из-под навесов из зданий выбежало около двух десятков мужчин, и, задрав голову в небо, прикрываясь рукой от солнца, стали рассматривать парапланеристов «Огонь!» — коротко сказал Туман. «Хлоп!» — выстрелил наш миномет. Мы все с интересом смотрели за полетом первой мины. Она упала чуть в стороне от сарая и взрывом подняла большую кучу пыли и песка. Стоящие слесаря и механики мигом попадали на землю и стали разбегаться. «Левее 20, тут же скорректировал Клёпа. И тут же открыли огонь мы. До всех этих построек было не более двухсот-трехсот метров. Пулеметчики просто вдавили спусковые крючки своих пулеметов и поливали огнем все, что видели. Я, прицелившись, стал стрелять короткими очередями. Там, в этих постройках, мгновенно поднялась суета. Стоящих, лежащих и разбегающихся людей, которые наблюдали за парапланеристами, Мгновенно снесли выстрелами, хотя несколько вон успели убежать. Наш миномет выпускал одну мину за другой. Клепа умело корректировал огонь. И мины взрывались среди построек. Паника там поднялась просто невообразимая. У американцев стало что-то взрываться. Вот мина попала в один сарай, разметав его в разные стороны. Во второй. От следующей мины взорвалась небольшая постройка. Походу там запас топлива был. Вон как полыхнуло все. И пламя с него тут же попало на соседние постройки. Наши пули уничтожали бегающих в панике людей. Было ли мне их жалко? Скорее всего, нет. Ведь, живя в том мире, они все знали историю своей страны и неоднократно видели, как их правительство уничтожало другие государства. Вон из горящего сарая выбежали, объятые пламенем, двое людей. Бах! Одного тут же пристрелили. Второй, пробежав несколько метров, упал на землю. Его попытались потушить еще двое. Но кто-то из нас тут же застрелил их меткими выстрелами. Миномет продолжал выпускать одну мину за другой. Хлоп, мина взорвалась среди стоящих джипов. Хлоп, снесло крышу кирпичного здания, и, кажется, оно загорелось. Хлоп, мина взорвалась среди бегущих людей. Ух, а народу-то там. Они как тараканы стали выбегать из всех челей. И тут по нам открыли ответный огонь. Замолотили пулеметы, автоматы. — Право пятьдесят! — заорал рядом Клепа с биноклем в руках. — Пулеметная точка! Хлоп! Я прямо увидел, как мина взорвалась с небольшим перелетом. — Перелет ближе на пять, или левее четыре. Очередная наводка Клёпы. Хлоп! Мина взорвалась точно в этом пулеметном гнезде. Я только увидел, как там взрывом двоих или троих людей разметало. Вон их руки и ноги полетели. Но пиндосы продолжали стрелять по нам. Кажется, уже больше двадцати стволов стреляет. Пули то и дело щелкают по скалам, на которых мы лежим. Дальше в небо стали подниматься черные грибы от взрывов. Там еще наши четыре группы также расстреливают американцев и ведут огонь из минометов. Прям удачно нам этот склад с минометами в зимней пещере подвернулся. Хлоп. Очередная мина взорвалась среди построек. Снова взрыв. Еще два. Видать, у них там горючее что-то. Небо затянуло дымом от взрывов и пожаров. Многие постройки уже горели. Группы доклад. Услышали мы голос тумана. Ответили все мгновенно. Все вели ураганный огонь по американцам. Такое ощущение, что на них вымещали всю злость за все годы. Каждый из нас смотрел телевизор, лазил в интернете и читал газеты. И каждый из нас знал, как они себя вели в том мире. Вон еще двое побежали к стоящей в стороне водомерки. У обоих в руках были автоматы. Я стал стрелять по ним. Одного, кажется, зацепил, второй успел залезть в машину. Своего раненого товарища он бросил. Тот попробовал ползти, но его быстро добили. И тут на одном из островов бабахнуло. Хорошо так бабахнуло. Стрельба на несколько секунд стихла. Видимо, всем стало интересно, что там так взорвалось. — Есть мужики! — услышали мы в рациях радостный голос Саныча. — Мы их нефтеперерабатывающий завод разбомбили. По все той же информации от немцев, на одном из островов качали нефть, и там же ее перерабатывали под свои нужды. Там же были и емкости с бензином, соляркой и маслом. Вот, видать, это все и рвануло. Больно большой гриб от взрыва в небо поднялся. За ним рвануло еще раз. Второй взрыв был особенно сильный. Это точно емкости с бензином рванули. Мы скважину запалили, продолжал радостно орать в рацию Саныч. Хрен они теперь ее потушат. Даже отсюда мы увидели, как в небо буквально выстрелил нереальный факел, и он продолжал разгораться. прям как в новостях, когда я видел, как горят нефтяные скважины в Ираке, например. А потушить ее практически нереально. Там жар такой, что хрен подойдешь. Местный завод по добыче и переработке нефти прекратил свое существование. Там вообще сейчас все сгорит. А уж сколько там будет погибших, раненых и обожженных, я вообще молчу. Я себя прям маньяком каким в данный момент чувствовал, который злорадно улыбается от гибели других людей, вернее, пиндосов. Отлично. Мы сделали с ними то, что они сделали с другими. Вторая фаза. По возможности. Снова голос тумана. Командир каждой группы принимает решение самостоятельно. «Ну что, мужики?» — громко спросил я у ребят, спрятавшись за камнями от летящих нас пуль. «Добьем пиндосов? Нам же надо Браунсу привет передать!» «Да, поехали, вперед!» — тут же раздались голоса со всех сторон. Вторая фаза — это также часть нашего плана. Каждая группа самостоятельно принимает решение, добивать ему целевших американцев или нет. «Третья группа на связи», — услышали мы голос Рыжего. «Мы под огнем, сидим на месте, продолжаем вести огонь. Они очухались, поперли на нас». «Если будет жарко, сваливайте оттуда нахрен», — тут же ответил Интуман. «Пока держимся». «Четвертое выступаем, пятая выступаем», — раздались голоса командиров. Первая тоже выступает», — снова голос Тумана. «Немцы в атаку рвутся, мстить». «Вторая группа, выступаем!» — крикнул я в рацию. «Поехали, мужики!» Вскочил я и побежал вниз к нашему черному плащу. Быстро закинули в грузовик миномет, попрыгали по своим тачкам и поехали добивать америкашек. На своих машинах мы вылетели из-за этих скал и взяли курс на этот американский сервис. Или что там у них было? Тут же почувствовали, как по плащу замолотили пули. Сверху заработал миниган. Это маленькие из турели поливает все. А сидящий справа от водителя колючий стреляет из печенега. Остальные наши машины едут чуть дальше за плащом, прикрываясь его кузовом. 200 метров мы пролетели за несколько секунд. Наши джипы остались позади. А мага, недолго думая, снес своим грузовиком несколько построек. Мы в это время стреляли в смотровые щели побегающим туда-сюда американцам. Пулеметы просто в одну очередь слились. Хотя нет, вон маленький, короткими и злыми очередями стреляет куда-то сверху. Хорошо, что в плаче всегда были наушники, иначе мы бы уже давно тут оглохли. Мага развернулся, задавил двоих или троих раненых, снес еще один навес и подъехал к нашим стоящим джипам. «Пошли! Пошли!» — заорал я в запаль и, открыв дверь, выбрался наружу. «Мать моя женщина! Мы тут все разнесли!» Вокруг сплошные разрушения. Трупы валяются. Мусор. Расстрелянные и горящие машины. Тут же по нам открыли огонь. По плащу защелкали пули. Мы упали за какие-то бревна, которые раньше были стеной сарая. «Хлоп! Хлоп!» — захлопали подствольники. После взрывов я отчетливо услышал громкие крики и вопли раненых. Следующий взрыв гранаты затмул этих хороших Скорее всего, он хотел кинуть в нашу сторону гранату, но его пострелили раньше, и граната взорвалась у него в руках. «Зачищаем и минируем!» — заорал я. Пацаны мгновенно рассосались в разные стороны. У каждого из нас в разгрузках было уже по четыре небольшие мины с таймерами на двадцать минут. Получается больше стамин. Ох и бабахнет тут все после нашего отъезда. И еще у нас у каждого был небольшой щит из арканита. Это уже наше местное ноу-хау, как у спецназа. Он небольшой, около 80 сантиметров в длину и сантиметров 50 см в ширину. К нему были приделаны специальные крепления, чтобы в руках можно было держать. Причем и в левой, и в правой. Вот и прикрываясь этими щитами, мы ринулись на зачистку территории, попутно минируя, уцелевшие здание. По нам продолжали вести огонь американцы. Уж не знаю, сколько тут людей было, но американцы стреляли, и я отчетливо чувствовал, как пули впиваются в мой щит. Мы кидали гранаты, стреляли из подствольников, поливали все вокруг себя из автоматов. Вот тут я снова снял шляпу перед МП-5. Ну до чего же хороший и удобный автомат. На каждую очередь, на каждый выстрел американца в нашу сторону летели две-три гранаты, или производился выстрел из РПГ. Вокруг творилось что-то неописуемое, прям война натуральная. По мере зачистки и продвижения вперед нам попадалось все больше и больше трупов. Особо сильно раненых мы просто добивали выстрелами в упор и перли дальше. Периодически мне на глаза попадались двое немцев, которые поехали с нами в качестве проводников. Ну, что сказать, могут ребятки воевать. Оба умело использовали различные укрытия и препятствия и полили из выданных нами калашей по пиндосам. Нескольких они точно грохнули, а один из немцев сначала ранил одного из отстреливающихся американцев, А потом просто прыгнул на него и мига свернул ему шею. Мне кажется, я даже хруст шейных позвонков услышал. Бррр. Затем немец посмотрел на меня, подмигнул, мгновенно поменял магазин на калаше и бросился дальше с нашими пацанами. «От острова к нам движутся водомерки», — доложился маленький в тот момент, когда я пристрелил очередного американца. Он как-то выпрыгнул на меня из-за завалившейся крыши навеса с разводным ключом. Морда закопченная, щеки течет кровь. «Бах!» — точно влепил ему очередь в грудь. И от выстрела в упор его кинуло прям плашмя. «Живые есть?» — спросил я в рацию. «Есть! Нашел! Вижу троих!» — тут же доложились несколько ребят. «Не убивайте их, передайте им слова, как договаривались. Где переводчики?» Тут мы, услышал я голос Чуба, еще двоих наших бойцов. Они знали английский. Вот сейчас они и переведут все то, что мы хотели передать этой исключительной нации. Несколько предложений мы еще придумали в Оазисе. Предложения, которые будут говорить пленным и раненым наши пацаны. Кто мы такие? Зачем это сделали? И все такое. Все буквально в двух словах. Но особенно передадим привет этому Браунсу и его людям. Типа из-за того, что он просто так убил наших людей на аэродроме, про который наверняка все американцы знают, мы сюда и пришли. Одно дело убить Браунса, а второе, когда все жители этих островов будут знать, по чьей вине это все произошло. Да его все будут ненавидеть. И мы сегодня кучу американцев положили. Про разрушение я вообще молчу. И сто процентов кто-то захочет ему и его зеленым беретом отомстить за гибель своих близких. Так что этот браун со своими людьми ходячие трупы, если они выживут сегодня, конечно. Им надо теперь опасаться выстрела из-за угла каждую минуту. Если тут после нашего обстрела и оставались американцы, то они резко все свалили. Вон несколько водомерок лихо улепетывают по воде, поднимая кучу брызг. Ну и к нам от ближайшего острова движется около 20 таких тачек, и из некоторых стреляют. «Встречаем!» — спросил Большой, перезаряжая свой печенек. «Все наши пацаны стояли неподалеку. Он колючий вырубает одного из валяющихся американцев прикладом в лицо. Рядом переводчик стоит. Видать, передали ему информацию и вырубили, чтобы он под ногами не мешался». «Я готов!» — услышал голос маленького в наушнике. «Мины установили?» — спросил я. «Да!» — ответили пацаны. «Через двадцать минут тут все рванет». Встречаем водомерки, крикнул я, десять минут и валим. РПГ сюда. В тачках наверняка вояки пруд. А водомерок-то все больше и больше от острова сюда направляются. Пока мы тут все зачищали от пиндосов, я обратил внимание на то, как тут у них все оборудовано. В здание мы, конечно, не заходили, влепили просто туда из-подствольников и РПГ, но остальное хорошо разглядели. Подъемники, сварочные аппараты, различные станки, куча различного инструмента. Да всего полно. Сервис вот их упакован очень хорошо. Эх, помародерить бы тут, до да трофеи собрать. Но времени нет. Придется все взорвать. Надеюсь, из тех американцев, через которых мы хотим передать привет Браунсу, после взрыва кто-то выживет. Мы быстро распределились по береговой линии, разобрали цели. Подпустили водомерки метров на 150 и разом открыли огонь. Ух ты, мля, что же начало твориться на воде? Сначала каждый из нас выстрелил из РПГ или подствольника. Водная гладь спухла от взрывов. Машин пять или шесть буквально разорвало выстрелами. Еще несколько перевернулись от взрывов. Штуки три развернулись и бросились на утек. Несколько достал из минигана с плаща маленький. Мы прямо отчетливо видели, как свинцовый дождь пивается в водомерку, и она буквально разваливается от смертоносного роя пуль. И калибр, и нереальная скорострельность этого сумасшедшего пулемета делает свое дело. Одна из водомерок была обшита алюминиевыми листами и была гораздо шире обычного джипа. Я еще удивился, зачем она такая широкая нужна. Но когда маленький влепил в нее очередь, Сначала увидел, как от нее отлетают эти самые листы А потом в разные стороны и сидящие в ней люди, тоже частями Только кровавые брызги и куски мяса Там просто месиво Мясо Человек шесть там точно было, они все однозначно трупы Одна из водомерок, видимо, захотела обойти нас сбоку Так как ее водила круто взял влево Ну куда там? Колеса-то хоть и большие, а с пулемета прошиваются на раз. Точно не знаю, с какой скоростью они по воде передвигаются, но думаю, километров 60 в час точно жарят. Так вот, было очень хорошо видно, как эти самые колеса с этих тачек отлетают, и машины на полном ходу врезаются в дно. Глубина-то полметра всего. Вон несколько американцев от удара выкинуло лобовое окно, и они также попадали в воду. Ну а в воде уже шансов уцелеть нет. Пули настигнут в любом случае. Мы поливали от души. Полили со всех стволов. Конечно, по нам тоже стреляли. Но мы-то в укрытиях были. Сначала несколько из едущих сюда этих десантников, или кто они там, стали прятаться за разбитыми машинами. Но когда в тачке стали врезаться и взрываться РПГ, то тут уж хочешь не хочешь и побежишь. Только вот куда бежать? Везде ровная водная поверхность. Раз тачка взорвалась, два, три. Убегающих и плывущих американцев расстреливали. Вода буквально кипела от пуль. Я такого нигде и никогда не видел. Я взял с трупа американца винтовку М16 в неплохом таком обвесе. Вытащил у него из разгрузки запасные магазины. Глянул в коллиматорный прицел и влепил точно в голову водилы, прущей на нас водомерки две пули. Водомерка, которая была сделана из вранглера, резко вильнула в сторону и перевернулась. Я тут же переключил флажок с одиночных на стрельбу очередями и разрядил магазин по машине. Посыпались стекла. В прицел я увидел, как мои пули впиваются в сидящих там людей. Затем в этот франгве прилетела граната из РПГ, и тачка взорвалась. Вторая группа. К вам от острова движутся еще около 20 водомерок, и они битком набиты людьми. Услышали мы голос нашего Карлсона. Кто это был, непонятно, но его характерное тарахтение было отчетливо слышно. — Понял тебя, — крикнул я в рацию, меняя магазин в — Клёпа, давай миномет. Уже! — прокричал он мне. — Кто в воздухе? Наводи нас! — Понял, — ответил Карлсон. Хлоп, первая мина ушла. — Ближе на 200 метров и правее 50, — заговорил Карлсон. — Хлоп, хлоп, — захлопал сзади нас миномет. Есть попадание, переворот, — стал докладывать паропланерист. «Ухожу выше и в бок, по мне ведут сильный огонь!» «Понял тебя, уходи!» — тут же крикнул я ему в рацию. Ярко-желтое крыло тут же стало набирать высоту. «А вон и водомерки! Их действительно прет много в нашу сторону!» «Сколько же американцы таких тачек-то понаделали!» «Первую волну из таких машин мы полностью уничтожили. Вон они все в воде валяются, расстрелянные, взорванные и перевернутые». Даже барахтающиеся в воде людей добили. Миномет продолжил выпускать одну мину за другой. Но машин было слишком много, конечно. Мины наносили им урон, но особо корректировать огонь было некогда. «Время!» — проорал рядом со мной Слива, выпуская гранату из РПГ. «Семь минут до взрыва, надо уходить!» «Уходим, пацаны!» — заорал его все горло. Мы мгновенно прекратили стрельбу. Закинули миномет в плащ, погрузились сами в тачки и стали сваливать. Один только маленький, развернувшись в турели, стрелял из минигана, едущим к нам водомеркам. Кажется, одну или две он еще умудрился зацепить. Это по его довольному воплю мы поняли. Едва мы отъехали метров на 200 от уничтоженного сервиса американцев, Как увидели, что сходу не останавливаясь, на берег стала выезжать куча водомерок, и из них посыпался десант. — Ха! На этих тачках они нас не догонят. Мы в безопасности. — Вторая группа вышла из боя, — доложился я на общей волне. — Потерь нет, идем к месту сбора. — Первая тоже, пятая тоже, четвертая тоже, — тут же доложились старшие группы. — Крот, что с немцами? — спросил я. — Все нормально с ними, — услышали мы его спокойный голос. Но на заднем фоне была стрельба. Тут некоторые из пиндосов сразу поняли, откуда ветер дует, и отправились потрепать немчуру. — Мы их встретили, сейчас добиваем уцелевший десант. Немцы уже все в машинах, делаем ноги. — Мужики, за вами охрененная погоня! — взорвались наши рации криком Саныча. Я не знаю, сколько их, но, но они погрузили на платформы джипы и людей. И пруд к берегу. Остановить нам их нечем. — Сколько их? — тот же спросил Туман. — Не могу сосчитать. По нам стреляют пипец как, но на платформах 15-20 джипов. — Будет погоня! — почему-то радостно произнес Слива. — Всем действует согласно плану. — Услышали мы четкий голос Тумана. — Парапланиристы! — «Валите на свою точку, вы свою работу сделали!» «Белый дом-то разбомбили?» Спросил кто-то из наших ребят. «А как же!» Заржал кто-то из них. Я отчетливо услышал тарахтящий движок. «Закидали его нашими бомбами и по городам прошлись!» «Отставить разговоры!» Рявкнул туман. «Крот, быстрее валите к пункту С. Мы преследователей там встретим. Остальным в бой не ввязываться. На всех парах жмите туда». «Саныч, сколько им нужно времени до выгрузки на берег?» «Еще десант», — вклинился в разговор еще один парапланерист. «С другого острова еще платформы. 17 джипов, много людей, все вооружены». «Охренеть! Они, походу, в погоню за нами все свои силы бросили». «Минут десять им до берега», — сказал Саныч. «Вижу еще группу десанта, этим чуть больше». «Значит, минут двадцать у нас есть», — сказал Туман. «Давайте, пацаны, все на точку С».